Глава 7. Стрижка только начата Запасные штаны у меня еще оставались А вот рубашка только продырявленная стрелой и окровавленная Так что пришлось развернуть заныканный на дне котомки сверток с парадным одеянием Черный шелк с серебряной окантовкой Осталось только серебряную розу в петлицу засунуть Этот костюмчик угробить будет жаль «Что ты там про модничество говорил?» – не удержалась от подколки Эмма. «Это не мода, это стиль!» – назидательно воздев палец, возразил я. «Моя шляпа тоже не потерялась. Правда, к костюму не подходила, но я все равно ее напялил». «Да уж, стиль!» – поморщилась Титанша. С тяжелым вздохом я все же снял шляпу и отправил ее в котомку. «Она и так вся мятая, хуже не будет!» Вещички нам вернули почти все, кроме тех самых пресловутых яиц. Даже зажигалку отдали, правда теперь только в таком качестве она и годилась. Что-то в ней все же перегрелось и перегорело, так что метровый плазменный факел больше не зажигался. Я задумчиво почесал щетину, помаленьку превращающуюся в куцую бороденку. Раз уж принарядился, то надо бы и побриться, вот только зеркала в отведенных нам покоях нет. Ну да ладно, все равно порезы мигом заживут. Содня котомки валялся кинжал, бывший прежде одним из ключей к исполнению пророчества, с разбитым сердцем на рукояти. Функцию свою он уже исполнил, но хорошим оружием не разбрасывается. Как-никак выковано он по официальной версии драконами с применением магии. А по неофициальной к его созданию приложил руку сам Абсолют, всемогущее божество. Лезвие, способное разрезать что угодно, сойдет и для бритья. Главное, получились и случайно не откромсать. «Дай-ка сюда!» Эмма внезапно отобрала у меня клинок. «И раздевайся». «Думаешь, сейчас самое время?» «Ну, доложен нам, конечно, предоставили получше гнилой соломы, но мы все еще встанем врага. К тому же, уж прости, я пока не готов попытаться забыть о вайпер в твоих объятиях. Может, через несколько лет, но, надеюсь, не придется». «Ты о чем-то еще можешь думать?» Вскинула бровь Титанша. «Ты же все вокруг кровью зальешь, если сам начнешь бриться, не видя, что делаешь. В том числе и свой стильный костюмчик» так что чем там слушать твои возмущения по поводу каждого пореза, лучше побуду твоим цирюльником. Но камзол с рубахой все равно сними, а то в волосах будут. Да и совсем избежать порезов не обещаю. Знаю я тебя, не усидишь спокойно». «Что это на нее нашло? С чего такая заботливость?» «Впрочем, без зеркала я действительно чисто и аккуратно не побреюсь, так что от помощи не откажусь. К счастью, нож в чужих руках у моего горла для меня не такая уж и страшная угроза». «Да и если я не доверяю ей такое простое дело, лучше сразу забыть о дальнейшем совместном путешествии». «Так ты нашел ответы на свои вопросы?» — осведомилась Эмма, встав у меня за спиной. «Кто виноват и что делать?» — уточнил я. «Конечно! Ответ на оба вопроса — либра. Его и будем искать. Собираешься опять сцепиться со своим двойником?» Лезвие ножа прошлось по моему подбородку, заставив задержаться с ответом. «Издевается она, что ли, заставляя болтать во время бритья?» Нет, мы с ним давно выяснили все разногласия. Но, судя по пеленгатору, портал отсюда далековато, а у Либры имеется звездолет, для которого расстояние планетарного масштаба сущий пустяк. Да и сравнять с Землей этот дворец или весь город не проблема. Странно, что мой двойник все еще этого не сделал, склонности к прощению врагов за ним не наблюдалось. Впрочем, если удаться подобрать шестое яйцо, то разберемся и сами. Но повидаться с Либрой все равно не повредит. Вряд ли он далеко ушел. «Хотя, опять же, учитывая звездолет...» «Ты думаешь, он тут был вчера?» — с сомнением протянула Титанша. «Что-то мне так не показалось». «Ну, может, позавчера», — я пожал плечами. «А как иначе? Мы же прошли во врата друг за другом». Дверь с грохотом распахнулась. На пороге возник орк с ворохом платьев в руках. От неожиданности рука Эммы дрогнула, и я не сдержал ругательства, получив глубокий порез. «Тебя не учили не выражаться в присутствии дамы», — возмутилась Титанша, отвесив мне подзатыльник. «Это что же получается? Она понимает непереводимые выражения моего родного языка?» «Впрочем, стоило догадаться, что полубожественные силы не ограничиваются исключительно боевыми возможностями». Забрав у орка ношу и выпроводив его за дверь, Эмма снова вернулась к приведению моей рожи в цивилизованный вид. «Раздвинь ноги, мне неудобно», — распорядилась она, подходя на сей раз спереди. «Это должна была быть моя реплика», — не удержался я. «Может, еще будет, в другой раз. Какие твои годы?» — хмыкнула она. «Нет, надо все же завязывать с этими пошлыми намеками. Как-то чересчур на Титанша их поддерживает. Тем более с моралью Титаны, как я понял, не очень-то дружны. А я вообще-то практически женат. Хотя я всего лишь человек и падок на искушение. Так что тем более с намеками надо заканчивать». «И хватит улыбиться, а то сейчас улыбку до ушей прорежу. Случайно!» – пригрозила Эмма. «Тогда придется мне сменить прозвище на Джокер и загримировать физиономию. Главное, чтобы поблизости не объявился тип в костюме летучей мыши. Я все равно не понимаю твою околесицу, так что заткнись и не мешай. Поверни голову!» Не дожидаясь ответа, она сама принялась вертеть моей головой, заодно прикрыв ладонью глаза. «И к лучшему, поскольку переодеться Титанша еще не соизволила!» А в таком положении, наклоняясь в мою сторону, в общем, обзор мне открывался весьма интересный. Хотя с закрытыми глазами, как назло, мигом обострились другие чувства. Чтобы отвлечься от ощущения мягкой ладони на лице, горячего дыхания и шелеста платья рядом, я сосредоточился на скребущем по щеке ноже. Интересно, зачарованным лезвием, прорезающим что угодно, можно обезглавить одним движением. «Эврика!» – заорал я, подскочив со стула. Разумеется, я тут же получил порез по физиономии. Да и вскочить нормально не получилось из-за удерживающей меня руки. Зато из-за рывка Эмма не удержалась на ногах и плюхнулась мне на колено. «И что это было?» – возмутилась она. «Я идиот!» «Это не новость!» Титанша и не думала спорить, как не спешила и вставать. «Так что заткнись и дай мне закончить!» «Да нет, я про доспехи Орка!» пояснил я. Этим ножом их можно вскрыть, как консервную банку. Я в этом почти уверен. И чего сразу про него не вспомнил. Так он тебе и позволит расковыривать броню этой зубочисткой. Усомнилась Эмма. Она вполне комфортно расселась у меня на колени, продолжая притье. Ткнешь пару раз, он тебе опять руку сломает. Я развел руками. С такой логикой не поспоришь. Я снова продумал наполовину. «Зато возражение резко снимает степень моего идиотизма, так что все к лучшему. Да сиди ты спокойно!» От моей жестикуляции Эмма пошатнулась и чуть не свалилась на пол. Пришлось придержать ее рукой за талию. «Да что ж такое-то! Чем это вы тут занимаетесь?» Ошалил от увиденного ввалившийся без стука Экхарт. Судя по тому, что его бывшее величество успел переодеться, ему отвели в другую комнату. А я-то думал, что он просто затянул светееватым прощанием с правящим семейством. Впрочем, честно говоря, я о нем вовсе думать забыл. «Спокойно, стрижка только начата», — объявил я. «Что?» — возмутилась Титанша. «Тебя еще и стричь прикажешь? Перебьешься?» «Мне зайти попозже?» — тактично осведомился Экхард, так и не получивший внятного ответа. Судя по выражению лица, картина того, как я тут сижу в обнимку с его полубожественной тетушкой, надолго травмировала неустойчивую психику бывшего короля. «Вот давай только без цен ревности, а?» – пробурчал я, стараясь не двигать челюстью, по которой вновь заскользило острое лезвие. «Помни, что случилось с твоим братцем, когда он к ней руки протянул?» «Либра тоже где-то в этом мире и наверняка по-прежнему не одобряет таких замашек». Вообще, в этот раз мой двойник едва не запорол все, решив первый раз в жизни побыть джентльменом и вступиться за даму. Обрубать протянутые, куда не следуют руки, конечно, показательно, но лучше сразу бить по голове. А уж моралистические мотивы я ему приписал по собственному произволу. У него-то в этот момент, скорее всего, попросту рефлекс сработал. У солдафонов вечно рука быстрее мысли. «Вообще-то, фактически, мы не родня», — огорошила нас Эмма. «Вернее, очень-очень дальняя». Мы с Эрихом и Эгоном, последние представители своего вида, вот и побратались. А так, отцы, матери, ближайшие предки в десятке поколений у нас разные. Хотя где-то, наверное, сводятся к общему корню». «Тебе спокойно не живется, да?» Я укоризненно взглянул на Титаншу. «Теперь этот обалдуй наверняка к тебе приставать начнет. Или ты этого и добивалась?» «Вот давай только без цен ревности», усмехнулась Эмма, ответив моей же фразой. «Все, готово». «Я ощупал физиономию рукой. Вроде гладко. В любом случае, лучше, чем сделал бы сам. С меня пиво!» – поблагодарил я, на что Титанша только презрительно фыркнула. Она наконец-то слезла с моих колен и отправилась перебирать платье. Большинство нарядов по очереди полетело на пол, пока наконец Эмма не выбрала то, что ее устроило. «Правда, я усомнился, что оно прикроет больше, чем ныне оставшиеся на женщине обрывки». Хоть Титанша и скромничала недавно, сейчас даже не попросила нас отвернуться, только сама развернулась к нам спиной. Впрочем, Экхард, как воспитанный и благородный, крутанулся покрасневшим лицом к двери без дополнительных на то указаний. «А я-то другое дело. Хочет покрасоваться? Прекрасно. Со своей любовью к демонстративности ни за что не стану оставлять кого-то другого без зрителей. Это не культурно. Что я голых женщин не видел, что ли? Обнажение не повод влюбляться». «Но от соблазна, основанного только на похоти, отказаться не так уж сложно. И нет, я не пытаюсь убеждать самого себя». «Закрой рот, утри слюну и оденься сам», — велела Эмма, заметив, что я наблюдаю за ней все это время. «Не льсти себе», — хмыкнул я, подбирая рубаху. «Ты, конечно, хороша, но видал и получше». «Это ты плохо рассмотрел». «Что между вами происходит?» — встрял Экхард. «Я что-то пропустил?» «Ты был слишком занят, играя мускулами перед пускающей слюни арчихой», напомнил я, заставив его снова покраснеть. «Ишь ты, еще один скромник выискался! Рассказывай давай, что полезного узнал об орке в скафандре, бороздящем просторы этого городка, который тесен для нас двоих!» «Джестер!» — прикрикнула на меня Эмма. «Ты не можешь выражаться попроще! Не видишь, он начинает после таких фраз тупить! Не заставляй мальчика перегревать мозги в попытках осмыслить твой треп!» «Ты снова в роли заботливой тетушки?» — вскинул бровь я. «Этот мальчик старше меня. Хотя, с другой стороны, если кто-то скажет, что эта девочка пусть первым бросит в меня камень и быстро убегает, ибо отдача за мной не заржавеет». «Ничего я не узнал об этом орке», — пожал плечами Экхард, все же успев обмозговать мою фразу. «Я пытался их убедить, что мы не вместе. Чтобы получить свободу и потом освободить вас, конечно». «Ну да, конечно», — протянул я. «Как видишь, мне пришлось всего лишь доказать, что я не я и лошадь не моя, чтоб нас приняли как почетных гостей, а не пленников. Так что учись, сынок, пока я жив». «Я тебе не сын», — огрызнулся он. «Да и тебе не племянник», — сама сказала. «Это уже Эми, конечно. Так что не указывайте мне, я был королем». «Что-то около недели», — уточнил я. «Так что ты более известен как принц». «Да какая разница? Я воин, рыцарь, дворянин, победитель турниров, полководец, наследник престола, сын полубога. А вы обращайтесь со мной, как с глупым мальчишкой». «На колу мочала песню начинай сначала», — вздохнул я. «Вроде мы сегодня уже выясняли, у кого тут лучше с воображением, тактикой и изворотливостью в неординарных ситуациях. Она, — я кивнул на Титаншу, — обладает многотысячелетним опытом, хоть и не всегда положительным. Я просто чертовски экстраординарен и сообразителен. И скромен, конечно, но это к делу не относится. А ты в нашем трио выполняешь функцию дубины, и даже с ней не всегда справляешься. Так что лучше заткнись. Ты меня раздражать начал еще заочно с того момента, как женился на девушке, к которой я прежде был неравнодушен. А потом еще и объявил нам войну. Поэтому если для тебя два глаза не роскошь, заткнись и не провоцируй. Иначе и один глаз окажется излишеством. «Костюм в драке помнешь», — напомнила Эмма, разрядив обстановку. Я опустил сжатый кулак. Ну, накипело, что поделать. Сдержанностью я никогда не отличался. И зря Титанша нас остановила. Подрались бы, подумаешь. «Заверши все смертоубийством, проблема исчезнет». А уцелели бы оба, пар выпустили. Могли потом и помириться. Хотя этот олух даже мировую выпить не предложит. а на мое предложение не согласится. Так что толку могло и не выйти». «Расслабьтесь, мальчики, я вас обоих люблю одинаково», — заверила Титанша, как будто мы из-за нее ссорились. «Ну или не люблю, но все равно одинаково». «Нет, мой юморизм явно заразен». «Вечно все вокруг меня начинают пытаться шутить, причем обычно неумело и неудачно, и вся компания превращается в толпу клоунов, будто одного шута им мало». «Не смешно», — по слогам отчеканил я. В ответ Эмма притянула меня к себе и поцеловала. «Совсем сдурела, что ли? Меру-то знать надо». Я, конечно, вырваться не стал, но не успел отдышаться и высказать все, что думаю по поводу таких выходок, как она шагнула к харду и впилась уже в его губы. «Ну, ладно, признаю, со стороны это действительно смотрится забавно». Принц поднял было руки, порываясь оттолкнуть женщину, но, поняв, что будет выглядеть при этом глупо, отпустил. «А уж выражение его лица после просто неописуемо. Такой ошарашенности я в жизни не видал». «Хотя, подозреваю, сам я выглядел не лучше». С улыбкой осмотрев наши физиономии, Титанша открыла дверь. «Не деритесь тут без меня», напутствовала она напоследок. «Я тоже не понял, что это было», — отмахнулся я от вопросительного взгляда Экхарда, едва за женщиной захлопнулась дверь. «И куда она поперлась, тоже не в курсе». «И знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Мою демагогию прервал хлопок, закрывшийся за спиной принца двери. «Я пожал плечами и завалился на кровать». Подумать или подремать, как получится. Хотя лучше не засыпать, а то, подозреваю, проснусь с прижимающейся эммой под боком. И ничем хорошим это не закончится. Да и дальнейшие планы обдумать надо. Впрочем, как истинный представитель своего рода, не имея плана действий, я страшен импровизацией».